Глава девятая. Истинные монстры бесформенного. Никто не выигрывает. Так, по мнению Дориана, можно было назвать сложившуюся ситуацию. С одной стороны, это было неплохо, поскольку адепты пока держались. В смысле, не умирали толпами. А с другой стороны, Титана они тоже не остановили. Бой с разумными вообще не сильно отвлекал Исполина от главной задачи, и сейчас он достиг той самой территории, где опытный мастер пространства уже мог войти в бездну. Это была еще условная граница между галактикой с живыми кластерами и первым радиусом, в котором проживали высокоуровневые адепты и чудовища. К счастью, истинные монстры Бесформенного не были мастерами пространства, поэтому тупо летели вперед, пока их вдруг не засасывало в бездну. Это была еще одна особенность первого радиуса, из-за которой ни адепты, ни чудовища не могли своим ходом добраться до ближайших обитаемых планет через обычный космос. Они словно крались по тонкому льду, и чем дальше, тем тоньше становился лед. В какой-то момент адепт просто проваливался. И хорошо, если ты — мастер пространства, тогда ты сможешь быстро вернуться. А если нет, то тебя сначала покружит, побросает по бездне, а потом либо ты случайно выплывешь, либо сгинешь в темной пустоте. Поэтому простые адепты не рисковали летать вокруг границы. Однако отряд Дориана преследовал чудовище. Ну, как преследовал, просто летел рядом и отбивался от атак свиты. Так что еще неизвестно, кому эта погоня вредила больше. В любом случае, Титана они, если и задержали, то не сильно. Боевой транс спадал, и адепты дрались уже больше по инерции, чем по воле сердца, а также повинуясь приказу опоры школы, уважаемого господина Листа. чей мощный импульс сумел пробиться через все возмущения пространства с сообщением, в котором Лист больше просил, чем приказывал, сделать все возможное и невозможное. Дориан прекрасно понимал начальство. Большая гонка для великой школы Корвос прошла довольно слабо. Ни один из филиалов не попал на легендарный маяк губернатора Наколоса или рядом. Поэтому среди адептов школы не нашлось защитников с телами потенциала. Да и чемпионов, получивших эту награду, оказалось крайне мало. Большую часть времени они просидели на базовых мирах рядом с границей квазара и далеко в мертвый кластер не заплывали. А в конце большой гонки червь просто вышвырнул их всех. Впрочем, это была судьба большинства участников соревнования. Позже, добравшись до дома, они узнали — что гонку великие школы проиграли, тем не менее нашлись счастливчики, сорвавшие джекпот. Увы, Корвус в их число не входил. А сейчас еще и мог стать главным неудачником всего первого радиуса, если не остановит прорыв. Дориан с ненавистью посмотрел на Титана, который плыл, как ни в чем не бывало. «Когда же ты сдохнешь?» — устало пробормотал он. Монстр абсолютно точно горел сейчас изнутри. Просто потому, что защита галактики действовала на всех высокоуровневых существ. И разумных, и неразумных. К сожалению, в отличие от адептов, такие большие твари достаточно долго удерживали контроль над своими телами и практически не слабели. Сказывалась разница в габаритах. Хотя поговаривали, что во втором радиусе титаны еще сильнее. «Как только в бездну попадет, так и сдохнет», — заметил летящий рядом Клош. «Когда он попадет в бездну, мы проиграем», — бросил Дориан. «Но и Титан не выигрывает». «Вот именно». «Берегись!» Адепты мгновенно разлетелись по сторонам, пропуская несколько выстрелов от снайперов. Такое попадание не убило бы мастеров Линзы, но и ничего хорошего в нем не было. особенно в их текущем состоянии, когда излучение «Титана» потравило адептов. «Это тебе не банальные пираньи, щиты или стрелки?» К сожалению, сократить поголовье стрелков не удавалось. Адепты не смогли пробиться через защиту. Главным образом потому, что в решающий момент вмешивался «Титан». Он не стрелял и не нападал лично, но Исполину это не требовалось. Такие здоровенные твари самим фактом существования меняли окружающую реальность. Точнее, ее меняли волны сконцентрированной бесформенности, которые выпускал Титан. Она была гораздо гуще и плотнее, чем у существ попроще. Бесформенность являлась символом изменений, вот и меняла все вокруг. Материю, пространство и даже на время отчасти действовала. Тут бы пригодились мастера устойчивости, но представители этой силы редко участвовали в сражениях. Их удел — мастерить снаряжение, оружие и артефакты в своих защищённых мастерских. Собственно, броня всех бойцов Корвуса содержала вибрации устойчивости, но ничто не вечно, особенно когда дерёшься с Титаном. И броня сильно ослабла. «Даже если мы каким-то чудом выиграем, школа всё равно понесёт серьёзные убытки». «Листу придется восстанавливать снаряжение десятков тысяч бойцов», — подумал Дориан, бросив взгляд на потускневшую броню. Он чувствовал, как внутрь проникает опасное излучение, которое даже мастер линзы не мог полностью подавить. «Или вообще придется покупать новое снаряжение». В общем, «Титан» менял пространство вокруг, чем сильно ослаблял адептов. И естественно, что его свита от этого только усиливалась. Для нее эманации хозяина были живительным потоком. Поговаривали, что Титан являлся кем-то вроде эмиссара, если переводить на язык адептов, причем исполин подзаряжал своих слуг. Дерегусь! снова выкрикнул Клош. Еще один импульс пролетел мимо. В этот раз он состоял из темных молний. Дориан быстро огляделся. Никого из бойцов не задело. Но это потому, что били по нему и Клошу. Для этого они с Замом и летели впереди. В настоящий момент Дориан уже не управлял своей армией. Она перешла в режим «Тысячи укусов», когда адепты разделились на отряды и нападали с разных сторон. Да, их удары ослабли, но Корвус изначально не отличались сильными дальнобойными атаками. А так, сильно снижался риск, что Титан накроет их волной. Тем более, ну а что даст лобовая атака всей армии? Только быструю смерть бойцов. Дориан же, при всем своем желании задержать врага, не собирался жертвовать бойцами. Поэтому и выбрал более безопасную тактику. Чем-то она напоминала тактику пираний. И, надо сказать, она приносила неплохие результаты. По крайней мере, адепты гибли редко, а вот количество пираний и шакалов постоянно уменьшалось. Сейчас атакующие монстры предпочитали не удаляться далеко от хозяина, но и адепты не могли добраться до стрелков. В общем, никто не выигрывал, но это пока. Что интересно, когда Титан провалится в бездну, то захватит с собой адептов, если они окажутся неосторожны. А вот свою свиту откинет подальше, после чего монстры полетят искать адептов послабже. «Конечно, всех монстров рано или поздно перебьют. Однако, если они доберутся до какого-нибудь обитаемого астероида с кучей свободных, то соберут кровавую жатву». Но не это сейчас заботило Дориана. Он думал, что делать дальше. «Может, уже отступим?» — не выдержал Клош. «Мы сделали, что смогли, и даже лист это признает». «Хорошо еще, что эта сволочь не обращает на нас внимания. Если Титан примется за нас всерьез, мы нескольких минут не продержимся. Особенно шестнадцатиуровневые. На шестнадцатом уровне против Титана долго не повоюешь. Плюс граница близко. А многим лучше в бездну сейчас не проваливаться. В каком состоянии она их добьет?» «В твоих словах есть истина», — кивнул Дориан и приказал. «Разошли сообщения, что все адепты младшего восемнадцатого уровня должны отступить. Будет кому заняться свитой». «А мы?» «А мы продолжаем выполнять задачу. Лист на это настаивал. Ты же слышал. Учти, что потом наши жетоны проверят. И поверь, лучше нам в бездне оказаться, чем отступить. Если совет решит, что мы не старались...» Дориан не стал продолжать. Его зам и так понимал, что в этом случае наказание для Корвуса будет гораздо тяжелее. «Хорошо», — буркнул Клош, но тут с нескрываемым удивлением спросил. «Стоп! А это вообще кто такой?» «Не знаю, но он точно не из наших». За секунду до этого перед Титаном что-то полыхнуло, и на месте вспышки возник адепт. Он висел буквально в километре от надвигающейся махины и казался крошечной точкой, мошкой на пути слона. Самое интересное, что броня незнакомца отличалась от снаряжения корвуса. Вдобавок, она не имела опознавательных символов. Но главное — непонятно, откуда он взялся. «Наверное, маскировка слетела», — промелькнула мысль у Дориана. «Такое бывало». Излучение сильных монстров бесформенного разрушало навыки, если к ним достаточно приблизиться. Скорее всего, именно это сейчас и произошло. Только непонятно, откуда тут взялся посторонний и почему так спокойно висит. Ха, не знаю, кто он», — хмыкнул Клош. «Но ему точно конец. Он даже убежать не может». «Однако выглядит спокойным. — пробормотал Дориан, вглядываясь в далекую фигуру. «Значит, это еще один самоубийца. Они с Титаном стоят друг друга». Очередной туннель рассыпался сам собой, и Алекс оказался на пути огромного летящего монстра. Сознание ускорилось, а время замерло. Впрочем, монстр двигался на такой скорости, что времени на раздумья все равно почти не оставалось. «Этот самый крупный здесь!» — раздался предупреждающий возглас миром. «И самый сильный. Остальные мельче и слабее!» Алекс принял информацию к сведению, но отвечать не стал. «Не до этого. Очевидно, что перед ним находился истинный монстр бесформенного, о которых он так много слышал. Новый враг кардинально отличался от своих собратьев в Квазаре, примерно как чистая порода против полукровок». Хотя раньше Алексу казалось, что монстры Квазара имеют преимущество. Все-таки две силы против одной бесформенности, польза которой вообще была не так очевидна. Это же не боевая концепция и не энергетическая, а скорее вспомогательная. Но разница буквально бросалась в глаза. Точнее, она ощущалась всем телом. Лишь узрев выходцы из тьмы между галактиками, Алекс осознал, что бесформенность — это особая сила, а не просто мощная версия алхимика. Это была стихия. Просто нужно ею владеть, чего монстры Квазара принципиально не умели. Там энергетики стреляли, боевики дрались, а ментаты пытались брать под контроль и союзников, и врагов. То есть каждый использовал знакомую силу, точно так же, как и адепты. Да, родные силы монстров постоянно мутировали, но не выходили за рамки. В смысле, энергетик не мог вдруг превратиться в боевика. Но только сейчас Алекс понял, что это ограничение монстров Квазара, а не преимущество. Истинные монстры бесформенности полагались исключительно на бесформенность. Она была их оружием, защитой и средством передвижения. Ничего другого у них просто не имелось. Казалось, что эта сила не имеет никакой направленности, что на нее нельзя опереться. Как вообще можно опереться на непостоянство? Но Алекс ясно видел, что нынешние враги прекрасно справляются. Например, все его защиты от жидкого хаоса и озера пустоты до верного домена растворялись. Настолько мощным было излучение исполина. Даже маскировка слетела. А ведь монстр даже не коснулся Алекса. Сама реальность вокруг менялась, но не так, как под воздействием дублементатов. Те сначала создавали специальную конструкцию, выделяющую часть пространства, и уже внутри этого объема пытались установить свои законы. Собственно, Алекс сделал то же самое при помощи домена, правда, влиял только на пространство. Так или иначе, местным монстрам не требовались все эти костыли. Помимо анализа собственного состояния и наблюдения за стремительно приближающимся исполином, он отметил, что подручные сильно уступают боссу, и не только размерами. Их уровень и возможности явно были ниже. Например, самые мелкие твари находились на четвертой стадии, а существа покрупнее — на пятой. А вот уровень исполина пока оставался загадкой. хотя тело силы обычно мгновенно идентифицировало любое существо четвертой-пятой стадии. Это было одним из его базовых свойств. «Это шестая стадия или еще выше?» — успел подумать Алекс. Одновременно с этим он почувствовал, что его тело звезды откликается на монстра. Собственно, лишь оно выдерживало излучение и не распадалось, как озеро пустоты, домен и другие защиты. Но оно еще дополнительно вибрировало на новой частоте. Аналогичным образом вело себя и тело силы. И именно эта вибрация помогала сравнить себя с противником и быстро определить уровень. «У него тоже есть тело звезды!» — промелькнула мысль. Правда, их тела явно отличались. Монстр ощущался более сильным и одновременно простым. «Значит, он точно выше уровнем, но его тело звезды простое, а не специализированное». Как это могло помочь, Алекс пока не знал. Слишком мало у него было информации. Тем не менее, он почувствовал азарт. Впервые за долгое время на его пути попался достойный враг. А ведь только сражаясь с сильным противником, можно было отработать навыки или получить откровения. Иначе адепту грозит застой». Последними сильными врагами на его пути были квазисущества, состоящие из тысяч ментатов. Матка Кракенов и сами Кракены не в счет. Первая вообще не была монстром в привычном смысле слове, а вторые ничего нового давно не показывали. «Проверим, как ты выдержишь это!» — пробормоталон, ринувшись вперед. Где-то внутри врага полыхнули жернова. Мгновенно переместившись к монстру, благо тот находился менее чем в сотне метров, Алекс атаковал монстра копьем, усилив проникающий удар вибрациями разрушения. Обычным монстрам этого хватало с головой, и все их врата взрывались одновременно. Но сейчас удар не проник глубоко, явно не на всю зону действия восприятия, и никакие врата не поразил. как в старые добрые времена!» — мысленно хмыкнул Алекс, мгновенно отскакивая в сторону. Если даже проникающий удар и жернова не помогли, значит, тут и коллективные техники черного хирурга не сработают. Просто рассыпятся, так как состоят из вибраций более низкого уровня. Это как атаковать закованного в железо рыцаря деревянным оружием. Нет, если это будет огромная дубина, то, может, что-то и получится. Но для исполина потребуется такая же исполинская дубина. Двигаясь сбоку от чудовища, Алекс сумел оценить его габариты. В самой длинной части туша превышала десяток километров. При этом монстр не был худым, как червяк, а скорее напоминал лоснящийся пузатый дирижабль. В общем, мяса в нем хватало, а значит и энергии. Туша неожиданно остановилась. Подручные по инерции пролетели еще немного и тоже замерли. Кстати, в сражении они не участвовали и вообще никак не отреагировали на нападение на большого босса. «Это не к добру», — предупредила Миром. «Он обратил на тебя внимание». «Естественно, я же его ударил». «Не в этом дело. Я видела, как в эту штуку попала коллективная атака местных, но монстр даже глазом не моргнул». «У него нет глаз». «Плевать, эта тварь заметила тебя. Берегись!» Сразу после предупреждения миром, тело монстра странно дёрнулось, и в Аликса отправился импульс огромной силы. Даже не выстрел, а волна, от которой сложно было увернуться. Он успел выставить несколько защит, но их просто снесло, и его потащило прочь. Через мгновение он оказался аж в нескольких десятков километров. «Кажется, тобой только что сыграли в теннис», — заявил Миром. «А с мастерами пространства такое обычно не происходит». «Все бывает в первый раз», — прокряхтел Алекс. «Его спасло тело звезды. Снова. А вот броня Шаран явно ослабла. Пожалуй, если бы она не была энергетическим образованием и артефактом квази-шестой стадии, то рассыпалась бы». «Хорошо, что мы вообще живы», — выдохнула миром. «Вот к чему приводит любопытство. Не стоит больше вставать на пути подобных существ». «Да они меньше матки кракенов». Зато этот дирижабль полноценный монстр непонятно какого уровня. А, он движется сюда. Ты его точно разозлил? Скорее заинтересовало. Это из-за тела звезды. Точно тебе говорю. Неважно. Беги. Бежать? Удивился Алекс. Мы только начали. Дориан в изумлении смотрел, как неизвестный подскочил к Титану и ударил копьем, словно это был не громадный монстр второго радиуса, а просто пиранья. От такого опешили все — адепты, свита и сам Титан. Монстр даже остановился и ударил волной, известный прием исполинских созданий бесформенного. Вот только отряд Дориана не удостоили подобной атаки. Видимо, их не сочли интересными, а тем более опасными. Но неизвестный почему-то заинтересовал Титана. «С другой стороны, он до него добрался, а мы нет», — подумал Дориан. «Ты видел? Нет, ты видел это? Да этот парень безумец!» Восхищенно воскликнул сбоку Клош. В этот момент волна ослабла, и адепт замер в отдалении. «Почему он еще жив?» — пробормотал Клош. Однако Дориана интересовало другое. Титан двинулся за адептом. Монстр свернул с прямого пути впервые за все время вторжения. «Он точно не погиб. Но как?» «Свяжись с ним. Мне надо с ним поговорить». «Что?» «Это наш шанс!» — возбужденно заявил Дориан. «Смотри, Титан следует за ним. Значит, монстра можно увести подальше от бездны». «Да этот парень уже покойник», — неуверенно произнес Клош. «Он же попал под волну. Даже если он еще жив, то уже не оклемается». Однако неизвестный явно не собирался умирать. Наоборот, вдруг растворился, появился возле Титана и снова ударил копьем. А потом прыгнул в другую точку и повторил атаку. При этом адепт двигался так, словно бы не находился в поле Титана. Оно, между прочим, подавляло всех адептов первого радиуса. Свита Титана возмутилась, что их дорогого хозяина обижают, и, наконец, скинулась на неизвестного. Рядом с ним возникли несколько крупных панцирей, но тот едва коснулся их копьем, и монстры мгновенно умерли. Причем адепт явно ударил одного панциря, но погибли все. «Что это за техника?» — озадаченно спросил Клош. «Неважно. Срочно свяжись с этим адаптом. Мы должны использовать его». «Хорошо, хорошо. Если у него есть стандартный жетон связи, мы до него достучимся».